мы вновь просим вашей помощи в ответах и на наши вопросы. Мы зададим вопросы по аномальным явлениям. Во время прошлого контакта, 25 января, вами без предупреждения был прерван контакт. Почему это произошло, если можно? Мы должны на переводчике. Ему было плохо? Нет. Мы дали ему слишком много. А это не связано с уровнем наших вопросов? И да, и нет. То есть они были неинтересны или мало квалифицированы для вас? Нет. Вот даете направление. И смысл вопроса не имеет значения. Нам показалось, что мы вторглись в область запретных знаний. Это так? Нет, не Говорите вам, что не дадим вам действовать. Спасибо. Стоит ли нам приглашать на сеансы контакта посторонних людей или это малопродуктивное занятие? С какой целью? Чтобы повысить наш интеллект нашей группы. Может быть у них более интересные вопросы и, и ваши интересные ответы будут? Подумайте. О чем? Вы говорите повысить ваш интеллект. С помощью других? Интеллект группы? Нет. Хорошо. Мы говорили вам. Главный не вопрос, а его основа. Скажите, а следует нам заранее, может быть, обговаривать с вами кандидатуры для сеанса связи? Вы можете заранее одобрять или отвергать? Приемлемой, конечно, в форме нашей кандидатуры. Нет, мы не будем это. И То не и... будем послабляться. Это ваши проблемы. То есть, если мы сочтем чем нужным кого-то пригласить, вы не будете особо препятствовать? Мы не будем. Но мы говорили вам, что переводчик слышит или не слышит. Скажите, если принять, что молчание – это знак вашего согласия, а слово «задавайте вопросы» – отрицание, то можно в такой форме вести опрос по кандидатурам на контакт? Нет. Вы утверждаете, что в мире нет ничего случайно. Поэтому неудача с записью второй половины кассеты 25 января – это наша небрежность? Или ваше воздействие? Вы спрашиваете случайно? и говорите о небрежности воздействия? Вы можете в вашем понятии случайно сделать небрежность? Мы говорили вам, мы не влияем физически на вас. Так, то есть запись вы никак не воздействовали, это отказала аппаратура, так? Это ваша проблема. Мы не воздействуем физически. Первое. И второе. И все-таки физически. Нам приходится делать. Подумайте сами. Скажите, а вы бы не могли продемонстрировать нам свои возможности, восстановив некачественную запись? Мы говорили вам о нефизическом воздействии. Мы физически влияем только на переводчика. Точнее, мы доволимся в энергетическом уровне. Мы пользуемся в эмоциональном Мозг создаёт защиту. Это движение рук и уход от нас. Мы хотели пригласить на контакт одного приверженца системы Порфири Горнеевича Иванова из знатока религии. Следует ли это сделать? Вы спросите его о Боге. Спросите. Он отрицает язычество, но говорит о Троице. Почему же тогда отрицание язычества? Пусть он ответит на этот вопрос. То есть он во многом нелогичен или не так понимает? Мы говорили вам о единстве мира. О религии Говорит о едином Боге. Вспомните, язычники говорят о множестве богов. Ваша религия, ваше время, говорит о троице. И говорит о единстве этой троице, не понимая, что же они все-таки говорят. Согласитесь, или один, или много. Если говорить о трех, то можно признать и всех остальных богов. Вы согласны? Да. Далее. Спросите, если Бог все и все видишь, почему же Он отдал власть падшему Ангелу? Это Его слабость? Зачем Богом было создано это? Если Он ответит на эти вопросы, пусть придет. Но Спасибо. мы не дадим ему ничего. Мы дадим ему только разочарование. Я вот интуитивно чувствовал, что это может случиться. Спасибо большое за еще большую информацию. Еще вот вопрос об интуиции. Меня же занимает Ваше указание контактного воздействия лично на меня через камень в 1971 году и в 1977 годах. Скажите, не связано ли это с находкой окаменевшего дерева в те годы? Я вспоминаю эти эпизоды. Мы говорили Вам, что мы приходим к Вам и вещами. Дело не в корнях, а какие ассоциации приносят они. Вспомните, вспомните свое детство. А что именно в детстве вспоминать? Мои фантазии? Вы не помните рождение. Вы не помните первый поцелуй матери. Вы не помните боль, которая научила вас дышать. Согласитесь в вашем понятии. Вы не помните. Далее. Вспомните вашу первую лыку, Осознанную вами. Вспомните. Далее вспомните хотя бы просто дорогу в школу и сколько многое видели вы. Испомните свою первую ложь. Испомните первую встречу со смертью. Согласитесь, вас не интересовало. То, что интересует сейчас. Вы просто спрашивали, а куда ушел. Вы тогда не верили в смерть. Вы согласны? Согласен, но меня изумляет ваше знание моих каких-то. Или это в общих чертах высказано? Принимать как хотите. Далее. Вы все одинаково. Ну скажите, вот именно мои путешествия в район Баскунчика, в район горы Большой Багдо, вот находка может быть некоторых камней, вот с, с, с каменьюшого дерево Вот это именно в те годы я увлекался лекциями о жаже и стал задумываться об НЛО. Это не случайное мое увлечение, задумки об НЛО. Хорошо. Вспомните школу. И скажите, география была вашим любимым предметом? Была. Я стал путешествовать потом по стране. Она была сначала вам любима? Да не скорее всего, после путешествий. Не, не уверен, не знаю. Вспомните. Вспомните учителя. И вспомните его смену. И вспомните о зачаровании. Да. Виктор Сергеевич Земляков мне очень дал как учитель географии. Потом следующих учении я просто не помню. Возьмите аттестат. Возьмите сохранившиеся земляки. И вы поймете, как учились ранее, и как учиться стали далее. Спрашивайте. Хорошо, сейчас вопросы задают. Так, у меня вопрос такой. Как понять извлечение, значит, в Евангелия я прочитал, пусть ваша правая рука не знает, что делает левая. Вот с какой стороны я пойму. Если вы делаете искренно, не задумываясь что вам вернется это. понял То есть я право эту отдачу тут и забирание, так сказать? Не понимаете, все буквально. Можно подать нечего подаяния и думать, а вось пригодится. А можно это сделать из жалости, а можно сделать просто от любви. Я так Да, о припоре, вот который нам давали, я... Ему показывал схему. Видите ее сейчас? Вы мне внимательны. Вы спорите, о номинованиях. Мы говорили вам о зарядах. Мы говорили вам о вибрациях. И говорим вам об СВЧ. Согласитесь, это тоже вибрации. Да, совместно. Вибрации, которые понимаете вы и можете назвать их. Мы говорили вам об отрицательных частотах. Да, нам это тоже вибрации. Весь мир движется вибрациями. Если вам скажут, что это движется прямо, не верьте. Спрашивайте. Так, тогда вопрос такой. Частота вот этого СВЧ не скажется, что она диапазон великий? Можно сказать конкретно. Если вам не... Какую цель. Мы проводили вам пример отца и сына. Угу. Вспомните, если вы отец, и к вам придет сын, спрося, как с спичками, вы скажете ему. Более взрослые, скажете. Да, так как в безопасную сторону, так сказать. Нет. Маленькую вы скажете не смей трогать. А когда он вырастет, он не будет вас спрашивать, он сам научится. Ну спасибо. Так, вопрос такой. Каждый ли попадает в тот мир, который верит? И от чего это зависит? Здесь вы правы. Каждому поверяй его. Если вы не верите в Бога, вы к нему не придете. Если вы не верите в подостороннюю жизнь, вы не придёте. То есть, того Бога, который данный индивидуум считает Богом, я так правило. Для вас ведь тоже есть Боги, кстати. Вы нас укоряли, что мы не спрашивали они? них. у вас не укоряли. Ну. Что вы не спрашиваете. Первый И второй. Да, есть Бог. И Он един. Но все видят Его. По-разному. И для них есть множество Богов. У вас один Бог другого-другого, золотитесь. Два верующих в одного Бога видят его по-разному. Да, да. А можно так спросить, а как вы видите своего Бога? Ну, нашего Бога? Мы говорили вам, что вы представляете Бога как персона, Вы помните? Да. Мы говорили вам, что у нас нет персон. Вы помните? Да. У нас есть Бог. И Он ваш Бог. Вспомните ваше детство. Вспомните ваши мысли. Вспомните ваше ощущение. Вспомните, у вас ранее было ощущение больше, чем мысли. Вы воспринимали все по-другому. Мы к вам и к вам приходили и играли с вами. Вы не помните. Мы помним все. Мы были с вами. Вы родились. И с первым плачем, и с первой улыбкой вы стали забывать нас. Потом вы стали рассказывать всем, как вы играете с нами. Вспомните свои игры. Кто играл с вами? Вам стали говорить. Это фантазия. смысленный мальчик. Вы выросли. Я вам заявляю, что это ложь, и вы потеряли нас. Да, мне долго говорили, что я не, не такой, как все, да и как-то я ощущал тоже самое, что люди не принимают и жизнь смотрел, думаю, ну не должна быть такая, как, которая сейчас, неправда как, но, честно говоря, я вот боялся темноты очень. Вы боялись одиночества. Да. Вы помнили, что вы были не одни. Но у вас это осталось только в чувствах. Далее. Спросите соседа. Помнит ли он споры с брата? М -м -м. Э, напротив соседа. Хорошо, пожалуйста. Так, ну спасибо, что-то прояснили. Мы говорили о вас. Спрашивайте. Так. Вопрос такой, значит. Вот вы говорите, что рисуете ему картины, а он отвечает словами, описывает. Мы не рисуем. Ну, понятно, даете? Что? Нет. Он приходит к нам. Ваше понятие. В нашем понятии. Он не приходит. Он просто видит. Мы говорили вам что все миры у вас. Все миры пронизывают вас. Но вы не умеете видеть. И будучи детьми, вы видели многое. И вы называли это фантазией. Далее. Мы говорим вам. Да, вы глупы. Но вспомните, сколько раз мать говорила вам это. Она это говорила с обидой, со злостью Она это говорила вам любя? Вспрашивайте. Да, да, да. в, в прошлых разах мы просили, значит, контакт с планетой Вафлем. У Вас был? Нет. Нет? Ну, ладно. Скажите, пожалуйста, самый вероятный, по Вашим вычислениям, конец нашего 2010 года? Как вы, вы хотите, чтобы мы решили Вашу судьбу? Мы вам дались черпывающий ответ. Понятно, спасибо. Далее. Вы, каждый, ответственны за это. Не мерите величиной, не мерите должностью. Понятно. Вы говорили, что о своих ошибках относительно себя самих. А относительно нас, какова вероятность ваших ошибок? Вам хватает своих ошибок. И ошибаясь, мы делаем больно себе, на не вам. Вы же ошибаясь. Уничтожаете многое. Мы должны ненавидеть вас. Но как мы можем ненавидеть самих себя? Мы говорили вам, что мы это вы. Мы каждая ваша мысль, мы каждая ваша клетка. Нам трудно это достигнуть, но, может быть, мы постараемся. Вспомните, мы говорили вам, что мы энергии, Что движет вами? Что дает вам жизнь? Мы не вы же? Мы говорили, по энергии. Мы говорим вам, вы это мы, мы это вы. Мы находимся в каждой вещи. Мы даем вам постоянно. Если вы не слышите и приходите мимо, то для вас это просто случайность, потеряно. Вы читали. Азгар, вспомните крещение и подумайте и вспомните ответ если было бы незамечаемо то не было бы крещения вам проще вы были с нами и нам не надо крестить вас вы просто отстали и потеряли Помните, вам говорят, будьте детьми. Мы же говорим вам, будьте детьми, но не разумно. Спрашивайте. Так, Он. дайте пожалуйста, оценку ну, вопросов по десятибалльной шкале первых трех контактов, вот лично со мной, голосом, когда, в этом году в том году. И самого яркого из всех последующих. Мы говорили вам, что нас волнует основа вопроса. А не как сказано, этим. Согласитесь, задавая вопрос, вы задаете его не словесный, а эмоционально. Далее. Сопоставьте все вместе. Мы же говорили вам, мы находимся в вашем эмоциональном фоне. И все ваше любое слово отдается далее вы даете только направление вы можете задать любой вопрос это ваша проблема несмотря на эти вопросы вы будете сами осуждать или хвалить себя но вы даете только направление для нас направление для него И мы не влияем на вас физически в прямом в вашем духовном Мы даем сильные изменения. Далее, изменившись духовно, вы изменитесь и физически. Только такая реакция. Нам показалось, что проводник, переводчик действительно что-то получает от вас, поскольку в нем пробуждаются скрытые таланты, он стал писать книгу, мыслит интересными категориями. Мы правы, что это ваше воздействие? Мы говорили вам, что мы в каждой вещи, в каждой клеточке, И мы кричим вам, чтобы вы услышали. Вы многое не слышите или не замечаете? Нет, мы говорили вам. О писателях мы говорили вам, что мир пишет вами. Вы услышали и пишете. Согласитесь, услышать нас не так-то трудно, если прислушаться. Далее, какая рожается, как вы будете свой груз, а мы давим тяжелый груз, мы давим груз сомнений. Как вам донести его людям? Одни пишут, другие создают картины. Какая рожается, другие просто живут несут свой груз раздают его мы даём вам груз И мы стараемся дать по силам вашим спрашивать тогда получается никакой принципиальной разницы не будет если будет ли создана книга так сказать в бумаге, или эта книга вот образно говоря будет написана жизнью самой нашей подумайте как вы можете донести Как вы можете отдать ваш груз, если вы не можете отдать его жизни? Отдайте бумаги. Так, спасибо. Так, а вот вопрос: представители какого мира приходили сюда к людям, в смысле в Португалии в образе Девы Марии? Вот на прошлом контакте было сказано. Говорили вам, что к вам приходили. Да. Такой был наш ответ, мы говорили вам о инопланетянах. вы говорили о животных, мы скажем вам, что это были не животные, это не были инопланетяны. Если я скажу вам, это была энергия, энергетика, любящая и созданная вами, вы поймете? Мы постараемся понять. теперь уже. На меня все спасибо. Меня, в общем-то, шокировало Ваше знание, хотя бы меня с детских пор, я не, не собирался задавать вопросы сегодня о себе, но я попробую, потому что, может быть, такого случая больше не представится. Скажите, вот мой путь от путешествий по стране и к изучению аномальных явлений был предопределен или все-таки это случайность? Это да и нет, а Вы рождаетесь. И вам дано право выбора. У вас множество путей. И вы выбрали один из них. Как вы назовёте это? Предупредлено или нет? Это выбор, ясно. Я чувствую, что я в данный момент не могу свернуть уже с этого пути, хотя это мне грозит и семейными неприятностями, непониманием сослуживцам и так далее. Удумайтесь. Мы хотим вам, чтобы вы сказали, Это определенность выбора. Я прихожу к тому, что это уже определенность выбора. Несмотря ни на какие они которые порой преследуют меня. Хорошо. Чем больше вы возьмете, тем будет труднее вспомнить. Назовите мне человека, приносящего новое и жизнь прекрасную. Вы можете привести пример. Да, это очень мало и редко. Чаще всего после смерти. получают признание. Мы согласны с этим. Да. И спросите Его. Что он будет делать, если Христос, Его понятие, придет к Нему? Кем Он будет? Учеником? Или палачом? А кого Его спросить? Вы спрашивали. Али, религию Вы да. хотели привести. А -а -а. Ответив на эти вопросы, Ясно. он может пойти, но только тогда, когда он ответит себе правду. Хорошо. Придя с лужом, мы принесем ему разочарование, но мы не хотим этого. Мы идем помогать вам. Порой нам приходится делать больного. Согласитесь, будучи вы родителем, делайте это. Скажите, я оказался не слишком понятливым учеником, если только в мои годы пришел к более-менее осознанному пониманию аномальных явлений и окружающего мира. Я не очень понятливый ученик оказался. Мы говорили бы, что мы не говорим о выше и ниже. Вспомните ваши мечты, с помощью вашей фантазии. Я хочу вас спросить, вы мечтали бы кисмонавта? Ну, в период, когда полетел Гагарин, может быть, но не принял... Нет. нет. Вспомните. Да, скорее, всего так и есть. Я понял, что это недостижимая мечта. Нет. Так. Вы не видели смысла. М Ну, может быть, и так. Скажите, я вот скептик по натуре, ничего не могу с собой сделать. Это мой недостаток или неизбежность, с которой и мне, и вам приходи... приходится мириться? Поймите, нельзя назвать что-то или достатком, или недостатком. Все приносит пользу или вред. Но мне прийти бездумная вера, Это действительно создает прямую... Говорили вам, если мы назовем вам что-то недостаток, мы упустим многие достоинства, полученные этим. Вы согласны? Да. Вера огня, вы станете фанатом. И тогда вы будете понимать, наверное, все. И mm -hmm. это не принесёт пользы. Далее. Вы когда-то отказались от всего этого, и теперь хотите вернуть все? Вы поняли? Нет. Отчего чего все? Я вроде иду достаточно трудным, но прямым путем к моим исследованиям аномальных явлений. Что? Вы это? говорите о снах. Помните ваши детские сны. Сны, которые вы видите сейчас, навеяны. Чем навеяны детские сны? Mm. Подумайте. Сны сейчас навеяны прожитой вами жизнью. Какую жизнь Пожил ребенок? Вы поняли? Mm. Нет, я-то не очень, поскольку, поскольку я сны почти не вижу сейчас, да, на период. А в детстве были странные сны, фантастические. Я в каких-то пещерах, казематах, это, наверное, прошлая моя жизнь какая-то Мы говорили, Помните. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все помните, что принесла вам первая смерть. Вы должны помнить. Помню большое горе. Помнить. Жало, жалость. У вас был страх? Наверное, был страх. Вы все не могли. Которую починили вы. Помните. Я не помню, кому я причинил боль именно в детском возрасте. Помните. Первый камень. И первая боль. И у вас была радость, что вы попали. Лишь только потом пришла жалость. Ничто не проходит. Все остается. Может быть такие потом Спрашивайте. Можно ли считать, что я не случайно стал руководителем Глобской группы за членом аномальных явлений, но насколько удачна моя кандидатура для такой миссии? Мы говорили вам, что от каждого зависит. И не говорили вам о посте, который вы занимаете. делать свое дело. Мы скажем, каждый отвечает за конец или свет. И все-таки я чувствую себя более репортером, чем по-настоящему глубоким исследователем, моим учителям и наставникам приходится мириться с этим. Мы не миримся с вами, мы не унижаем вас. Да, мы порой говорим вам уничижительные слова, но мы говорим вам это не от обиды. Далее. Мы не меряем выше и ниже, Мы говорили вам о направлении. И скажем, даже в этой жизни вы изменитесь. Спрашивайте. Это будет трагическое изменение или все таки положительное для меня? Подумайте. Если мы вам скажем то-то и то-то, у вас есть два варианта. Сидеть безвольно и ждать, когда это случится. Тогда мы будем выбывать. Согласны? Согласен, да. Если мы вам скажем, будет то-то и то-то, у вас есть другой путь, стремиться к этому. Но тогда это будет наша подсказка. Хорошо. И мы будем вести вас. И вы теряете инициативу. Вы пришли сюда, чтобы выбрать сами. Хорошо. А чем бы вы могли помочь мне в углублении моих возможностей исследователя? Мы говорили вам духовные изменения. Далее. Вы больше похожи на книгу, которая несет себе знания, но ничего не знает о них сама. Mm -hmm. Согласитесь, и в этом тоже есть польза. Совершенно ясно. Я согласен с вашей правопределением. Спрашивайте. Скажите, можно ли ожидать, что когда-либо в ближайшее время в моем окружении друзей появятся способные генераторы идей и, и целеустремленные исследователи аномальных явлений? Вы сами были когда-то генератором идей. Мы не зря Вспоминаю вам о детстве. Вы вспомните, у вас было множество идей. И вспомните, как они гибли. Наверное, реально засасывал, и они не осуществлялись, я отступал именно, так? Не только. Чаще. Возбросало из стороны в сторону. Сегодня одно, завтра другое. Вы были мальчишки, и это простите. Ясно. И вот в наших сеансах мы выяснили вот, что вы рассказывали о существовании в иных мирах и измерениях наших двойников и даже тройников и так далее. Нам трудно это понять. Неужели есть копия видимого в иных мирах? Мы говорили вам о ветвях. Мы говорили вам о вероятности. Каждое мгновение создается новая цепь, новая ветвь. Вы можете сказать одно слово или другое. И это даст разные жизни. В вашем понятии параллельные миры многие ветви топиковы. А вот скажите, вот двойники фи имеют физический облик только на Земле или еще где-то? Поймите, мы говорили о реальности. Может или не может? Да. Даже в вашем понятии множество Земли. Множество в вас, физически, в плоти и в то же самое. Но вы сейчас встанете и пойдете в одной реальности. В другом мире вы будете сидеть и слушать. В третьем вы будете читать. Все зависит от каждого мгновения. Каждое норовение создает множество миров. И мы тоже их создаем. Согласитесь, сказав одно слово или другое, вы вменяете вопросы. Согласен. Да, И другим. представьте, в этом мире вы создали один вопрос, в другом мире вы создали другой. Мы говорили вам о множестве контактов. Вы говорили, что в других мирах мой двойник, может быть, уже создал книги какие-то. В этом только предстоит. Есть более удачные варианты моих двойников в творческом отношении. Один, два, три, четыре, пять. В других мирах мой двойник занимается тем же самым, что и я? Да. Он тоже ищет ответы на загадки аномальных явлений? Внимательно. Мы говорили вам и не раз, что есть вы, и есть ваши труды. Они различны или темы. Или только словами. Вспомните. Мы говорим это вам уже. Третий раз. Это как раз очень трудно осознать. Хорошо. Более при приземленный вопрос. У него, у моего наводника, и в других мирах не урядится в семейной жизни? Подумайте. Мы говорили вам. О множестве вас. В других мирах. О множестве реальностей. Конечно, есть множество вас неудачников. И есть миры, где вы удачливы. И есть те миры, где вы уже гораздо выше. И есть те миры, где вы уже боги. И вы обладаете силой и создаете свои миры. Но это... И мы говорим вам, вы должны все соединиться. Все вы должны создавать одну реальность. Есть понятие о нирване. Вы понимаете это чаще как просто смерть. Больше не рождаться. Мы вам скажем свое понятие. Все эти миры должны соединиться и создать мощный ствол. стать вам единым, вы должны слиться с множеством билимов, с множеством удачников, неудачников и с Богом, и тогда вы пойдете выше, но это подойдёт не скоро. Да, я чувствую, что это не скоро. А сейчас мне даются семейные трудности и проблемы. Это разве не помеха в устремлениях моих и в моем пути? Вы называете это трудностью. Теперь представьте, что у вас их нет. И вы скажете, что вы будете работать продуктивнее? Может быть и нет. Может быть. Вы сомневаетесь даже в этом? Не знаю. я не, не могу оценить это. Мы говорили вам о, о всех несущих новой, о их проблемах. Вы повторяетесь, спрашиваете. Хорошо. Не был ли бы путь Белимова более продуктивным, если бы ему оказывалась поддержка среди родных, а не помехи и отрицания? И да, и нет. То есть преодолевая еще какие-то доказательства? Моей правоты, да? Вам приходится делать и это. Далее. Вы вырабатываете себе в вашем понятии терпения. Далее. Вы становитесь упрямыми. И даже в вашем понятии это приносит пользу. Далее. Да, вам приходится сомневаться. Но согласитесь. Сомнения ищет истины. Скажите, а будет ли прогресс творчества убелимого на Земле? Что бы вы посоветовали для этого прогресса? Мы уже говорили вам. Если мы скажем то-то и то-то, mm. что вы будете делать? Далее мы говорили вам, что здесь вы изменитесь в этой жизни. Мы достаточно много сказали вам. Хорошо, я буду ждать и, и, или стремиться к этому. Вот интересный вопрос. Знакомые экстрасенсы утверждали, что мы с женой связаны кармически и всегда находимся в состоянии противоборства. Будто бы началось тогда, когда я, буду птицей, Ну, съел ее, воплощенную в мышь. Это чепуха или действительно реальность? В прямом смысле в вашем понятии чепуха. Вы не были ни птицей, ни мышью. В прямом смысле. Поймите, многое вы продаете картинки сами. Вы видите только то, Позволяет ваш мозг. Мозг позволяет увидеть у вас мышки Или птички, Но это не значит, что вы были физически. Далее. Мы. Работаем с переводчиками. И в отличие. От многих контактов. Мы даем ему картинки. Которые воспринимает мозг. Мы не рисуем. Картинки тех, которые рисуют мозг. И потому-то он ставит защиту. Он хочет увидеть знакомое. И видит иное. И видит настоящее, а не рисованное вам. И потому пугается и создает защиту. Вы поняли? Да. Но как сберечь нашего переводчика от перенапряжения или плохих эмоций? Вот это мы еще... Вы невнимательны. Вспомните. о из контактов мы говорили вам если мы почувствуем, то мы не пойдем. Mm. Далее. Нам придется сделать перерыв в вашем понятии. Мы уйдем, но ненадолго. Это будет в ближайшее время. Нам стоит продолжать? Или мы сами почувствуем, да? Когда перерыв начнется. Вы не помните, что мы говорили в прошлом. Мы повторим. Когда вы ляжете, вы поймете, пойдем мы или не пойдем. Mm -hmm. Действительно ли, что год рождения дает возможность узнать, какое это по счету воплощение на Земле именно данного человека? Наверное, это распространяется только на последние два тысячелетия, потому что мне кажется, что мы воплощаемся множество раз, а не девять, а не до девяти. Вы правы. Мы говорили вам уже на примере 68-го года. И скажем далее. Первые две цифры дают общее. Ваше понятие о человечестве. Последние две цифры говорят о человеке. Но не понимайте впрямую. Не говорите о шестой или девятой инкарнации. Если вы так говорите, подумайте. Мы говорим вам о вечности. А что же было до этих девяти? Mm -hmm. Вы нелогичны здесь. Mm -hmm. Далее. Mm -hmm. По датам И по имени вы можете узнать многое. Но мы не будем вам говорить, потому что вами уже многое описано и прочитано. Хорошо, верно ли, что по Сидику Афгану, что даже по номеру паспорта можно узнать судьбу человека? И паспортные данные отнюдь не случайные для каждого индивидуума. Я скажу вам так. Сейчас вы имеете эту национальность следующим другу и, как правило, вы будете всеми. Uh -huh. А вот где паспортов нет, значит, человек не кодируется, как считает Сидиков, да? Разве? А что у них вместо паспортов? Ну, подумайте, что вы говорите. Вы говорите о единственном мире. И теперь говорите, если человек не имеет паспорта, он не кодируется. Согласитесь? что это напоминает одну из фраз в ваших книгах. Какую фразу? Неужели вы это знаете? Мы знаем, что знает переводчик. Далее мы знаем, что знаете вы. Далее мы знаем, что знают многие. Мы находимся в мире эмоций. Мы говорили вам. И мы не называем имён, чтобы не стать вершительным в суде. Далее мы хотим говорить со всеми а не конкретно с кем-то. Согласитесь, здесь вы носите одну фамилию, в другом мире вы несёте другую. Если будем называть вас по фамилии, то мы не дадим услышать другим. Вы поняли? Поняли, постараемся. Если что-то личное, надо сказать вам и только вам. Только тогда назовем ваше имя. Скажите, а можно рассказать о ре реинкарнациях от меня лично, начиная, может быть, с растений, если вкратце это можно? Я был когда-то растением? Я говорил вам, что мы были с вами. Дали. Помните, мы говорили о иерархии Сил. Про материю. Материю. И далее, далее, далее. Вы помните? Да. Мы говорили, человек – животное. Если мы пойдем выше, мы скажем, человек – природа. Далее, природа, астралы, в вашем понятии, выше. Скажите, по одному из гороскопов, я в последний раз рождался в Японии, был странником. Это Один. так? Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Мы говорили вам о множестве реалий, В одной из вы были и японцы, других, и китайцев. Мы говорили вам, что вы были и будете всеми. Вы будете нести все национальности. И мы говорили вам что у вас множество. Согласитесь, имея множество, есть множество вариантов. В одной жизни вы были монахом, в другой вы были человеком, гонящих монахов, в другой жизни вы были проповедником, и в другой карающим его мы говорили вам о полярности вы неправильно поняли вы поняли добро следующей жизни злой нет мы говорили вам только что вам вернется то что делали вы mm. вернется то неправильно да все Что сделали вы, вернется в А. Вы, если, в прошлой жизни, кого-то обидели, то та же обида вернется к Ва. Далее. Если дать еще. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нам кажется, что любую книгу, если думать о книге, укрепили бы сведения о воплощениях любого человека. Можно ли с вами договориться когда-нибудь, чтобы вы подробнее рассказали о чьей-то судьбе из наших четверки или тройки участников этих контактов? Не сейчас, а в другое время. Почему же мы можем сделать это сейчас? Нам мы говорили любо. Вы не помните. О чем мы? Хорошо. Спросите сосед. чтобы помнит о. То есть не стоит э, такие вопросы задавать? Нет. Мы пока просим вас, чтобы спросили соседа. Ну, как твоё мнение? Придеть не стоит. Он уверен, что это принесет. Будем внимательны. Мы сказали, что можем ответить и сейчас. Вы просили один из примеров. Мы согласны, да? И мы спрашиваем, что помнит сосед. Мы не спрашиваем вашего согласия. Вы уже дали его. Я помню. 14.1948. Что вы помните? Что мы были цареубийцами? Или хотели бы это Вспомните. Вспомните. И не откидывайте вашу фантазию. Мы говорили вам, чтобы вы не умеете фантазировать. И вся ваша фантазия – это одно из реалий. Вспомните. Да. Мне кажется, прямая начала намекать. Но тут не будет подобных фокусов. Я надеюсь. Мы говорили вам о долгах. Далее. Вашим вашем Мы говорили вам, что вы Да. Далее. Вы называете даты. Вы называете даты. Считаете ли их ключевыми? Ну, это так. Ну, да, они считают. Я спрошу вас, что считаете вы. Чтобы помнить, помните читаю с Сказать? Говорить. Вот. Значит, четверо друзей писали книгу, были такие же контакты. И я так понял, контактов. С контактов тоже книга была. Вот, потом, значит, они не сошлись во мнения по вопросу о царе. И Теперь подумайте, они пишут о духовном, да. и люди пишут о духовном, хотят убить царя, вы можете понять это? Это, видимо, большой ролях. Подумайте, может ли люди, пишут о духовном, пойти убивать? Ответьте мне пока на этот вопрос. Да, это нонсенс. Это тогда или, они или лгнут сами себе, или заблуждаются в своем доброте. Мы даем вам подсказку. Мы давали. Помните? Да. Не писалась. Но вы должны помнить о человеке, убившем, о человеке, сжевшем. Вы помните? Это одно и то же, лицо. Сожак и убил. Согласитесь. Человек, пишет духовно, не будет убивать. Да. Иначе он предал себя. Мы не говорили о предательстве. Вы поняли? Не что он не значит. очень. Вспомните все. Мы не можем сказать вам конкретно. Мы хотим, чтобы вы вспомнили сами. Если не можете вспомнить, тогда догадайтесь. А чё, о чём? Что должны сделать вы сейчас? Мы говорили вам. А и вы спрашивали о корючих связ? Да. Мы говорили вам. И вы поняли, что вы связаны да. и более. Вы помните? Ну да. Вы должны сделать выбор. Минутку. Выбор износительный. Поймите, вы умеете убивать не только физически, но и духовно. Mm -hmm. Далее мы говорили вам, чтобы в этой жизни вы будете. Помогать друг другу в вашем понятии намеками. Вы поняли? Согласитесь, убить или намек разные вещи. Угу. Mm -hmm. Вы поняли? Mm -hmm. Mm -hmm. Это.. понятно, вещи разные, но суть одна, по-моему. Мы хотим вам сказать, что вы не будете убийцей, ни в каком смысле. Хорошо. Мы хотим это сохранить и не спасать. Можно ли задать вопрос о нашей догадке, кем был для нас или для меня лично Соколов Олег? Он ни кем не был, ни для вас, ни для вас. Я достаточно многое сказал вам. То есть он не, не человек четверки. Хорошо, спасибо. Помнит ли супруга переводчика значимость наших контактов или это бесполезно? Это будет долгий путь, ему будет грозить сложности, трудности. у его, он скажет вам лучше. Хорошо. Нам кажется, что мне лично кажется, что у переводчика Есть писательский талант, но он не востребован. Ему следует обратить особое внимание на воплощение. Мы только что говорили о книгах. И мы говорили, что были книгописаны. И мы скажем вам, что вы были одним из авторов. И мы дали вам понять, кто из вас был поджигателем. Спрашивать. Можно так понять, что у переводчика получится книга, если он будет этим старательно заниматься, так? Да, книга будет написано. Ну, вероятность. Далее. Сейчас не принято сжигать. Далее. Виновный должен помогать более. И вы будете здесь не последними. Я готов ему помогать. Далее мы говорили вам о писателях. Мы проводили вам пример, кто пишет вами. Вы слышите и пишете. Пишите своими словами и пишите нашими эмоциями. И пишите нашими мыслями. Все зависит от того, как вы слышите. То есть это следует развивать у нас, да? У вас никогда это и не исчезало. А что сейчас мешает его писательскому мастерству? Что мешает вам? Страх, неуверенность, неуверенность в своих силах. Многое, что вы пишете, вы не верите сами. Согласитесь, у Веров вы напишете по-другому. Понятно. И у него то же самое, да? Спрашивайте. А будет ли сейчас удачной моя миссия в нынешнем воплощении, или она все же будет столь же малоуспешной? Мы говорили вам, что даже в этой жизни вы изменитесь. Почему нам приходится повторяться? Ну, извините, хорошо. Минус буду междать. У меня такой вопрос. А вот изменится он в этой жизни в какой период? Длительный или очень короткий? Мы говорили вам. Если мы скажем то-то и то-то. Mm. Вы помните? Да. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Надо набраться терпения. Yeah. Yeah. Yeah. Поймите, если вас хотят научить ходить, согласитесь, что если вас все время вести под руку, вы никогда не научитесь. Mm. Далее. В вашей жизни множество аналогов, которые можно привести на любые ваши вопросы. Вы просто не видите. Далее мы говорим вам не более, чем вы знаете. Но ваша память... Спрашивайте. Да, память у нас очень помеха будет служить. Согласитесь, вы знаете очень много, Очень много. Но мы не можем вам взять и открыть. Вы должны сделать это сами. До, что вы создадите сами, боль, переживания, будет сильнее вам, чем мы просто понесем вам. Спрашивайте. Скажите, что вы бы вы посоветовали мне предпринять для духовного развития и совершенствования как творческой личности? Вы идете к этому, согласитесь. У вас есть уже изменения. Да. Вспомните ваши ощущения. Угу. И вспомните. И сравните, как вы думали. Три года назад. И сейчас. Скажите, на земле находили осколки, в частности на реке Ваши, из земных металлов. Значит ли это, что нас посещает цивилизации, подобные нашей? Когда, что и что произошло в небе над варшей? Вам это известно? Я скажу вам так. Даже в вас недр есть множество неизвестных вам металлов. Не да. Многие приходят к вам за ними. Вы же не знаете их цен. А в каких годах произошло крушение? Аппарата два Вакши. Это ваши проблемы. Это не связано с Тунгутским метеоритом? Нет. Что вы понимаете? Понятие Тунгутский метеорит. Вы ищите комету. Там... Вы ищите ракету. Там много версий. А какая версия ваша? Вы назовете вашу. Более близкую вам. Лоу. Всего лишь? Ну, мне нравится гипотеза об энергофоре, что это плазменная сгустка, который оторвался от Солнца, протуберанец, и вошел на Землю. Тогда Поэтому подумай, не осталось следов. Мы когда-то говорили вам, что для многих ваша Земля является Солнцем. Почему же Земля туда не может пройти? Ну вот здесь уже исследуют более 35 лет и, и толку нет. То есть э, так что Тунгусский э, как э, метеорит. эффект, метеорит, это. Поймите, ваша ошибка земли? в самом выражении. Вы говорите, Тунгусский метеорит. А -а -а. И, одно, и это тормозит вас. Ну катастрофа, все. Тулгузская катастрофа, скажем так, тунгузский эффект. Что понимать, под земли? понятием катастрофа. Ну, Обязательно что-то плохое сказал. для вас. Я сказал эффект, допустим. эффект. Это поражение. Это земли. рождение Земли. А -а -а. Рождение Земли там много высадилось, сравнимо с ядерной энергией 200 генераций, взорвалось Но почему был наблюдался полет? Подумайте, свинец Тяжел для вас, и он является защитой от ядерных случаев. Вы согласны? Да. Но есть вещи, тяжелее свинца, и вы знаете их, но вы не можете. Соединить эти понятия и не можете подумать. И решить. Уран тоже может являться защитой <свес> от самого себя. Вы же нашли ответ. Вы нашли, чем тяжелее, тем лучше защита. <свес> Скажите, а можете ли вы лично вступать с сильными физическими цивилизациями в контакт? <свес> мы физически не вступаем ни с кем. <свес> как мы можем вступать физически, если мы не имеем физики? Есть у вас более развитые партнеры цивилизации? Подумайте. Как мы ответим вам? Ну, так и прямо ответить. Унизив вас, ну, Мы не слишком горды. Гордыть. Вы ошибаетесь. Вы горды Вы чрезмерно. И потому рисуете все картины относительно вашей гордости. Вы решили что весь мир должен похож быть на ваш. И потому делайте спутники, собираете техники, и эти техники хотите увидеть себе подобных. И тогда вы не заметите другие формы жизни, ибо вы будете решать, это не жизнь. Жизнь — это мы. Мы уже приходим к менее жестким местам, что... Вы пришли к болевым формам, Ну, взгляд пришел. Полевая форма жизни тоже. И что вы видите этим взглядом? По крайней мере, мы объясняем некоторые... Вы объясняете это физически. Вы не умеете объяснять духовно. Вы да. объясняете это физически. Объясняете физическом плане Так, минут Такой вопрос. Вы сказали, что мы когда-то были сверхцивилизацией. И значит, когда взрыв там произошел, не знаю, катастрофа какая-то. И вот мы, мы, осколок этой цивилизации превратились, так сказать, в людей или вошли там в плоть. Ну вот, такая теория. А, скажите, а вот те же инопланетяне, они тоже осколок этой же цивилизации? Нет. Нет? У них была своя, так сказать? У вас было множество. У вас даже было множество в те времена. Как и сейчас. Вы были более высоком уровне. Только и всего. Далее, подумайте. Рассудите логически. Если вы достигли вершины совершенства, Разве смогли бы упасть такой глубины? Понятно. Значит, я так понял, этого решение достичь нельзя. Потому что это и бесконечно. А теперь подумайте, как я вам отвечу. А логически. Если я вам скажу, нельзя, что вы будете делать? Вы скажете, зачем мне это нужно? Это недоступно, само не получится. И не будете делать этого. Нет, нет. Если я вам скажу, и лично вам можно, что вы будете делать, вы скажете, у меня множество времени. У меня множество в ваше понятие. Когда я тебя тебе приду к этому? Но у вас такая интересная точка зрения? Нет, это ваша точка зрения. Это лично ваша точка. Мы как поняли, вы главным образом привязаны и сосуществуете с людьми, с землянами. А другие цивилизации, в смысле энергетического питания или общения, вам недоступны? Поймите, мы пронизем все миры. И мы не связаны с вами. Или с кем-то другим. Мы просто живем. Живем во всех мирах. И сразу одновременно. Вы живете тоже одновременно во всех мирах. Uh -huh. Но вы не замечаете это. И не видите. Uh -huh. А будет прогрессом для нас, если мы это увидим? Мы вам три минуты назад отвечали. Мы говорили вам о вершине. Подумайте. Нет, он спрашивает, будет ли прогрессом или регрессом, когда мы будем больше. Хорошо. Какая раз, если я вам говорил о вершине, если я вам говорю сейчас, а будет ли у вас прогресс? Согласитесь, вопрос тоже. же. Разные слова. Хорошо, все ли на Земле доступно вашему пониманию? Или вы тоже ограничены в знаниях? Мы не достигли совершенства. Если вы понимаете мысли животных, скажите причину, по которой киты порой стаями убираются на сушу. Хорошо. Тогда вы мне объясните причину, когда вы идете массово на самоубийство. У нас тоже стадность. У нас э, чрезвычайные обстоятельства могут к этому побудить. Значит, у, у китов тоже Хорошо. создаются такие. Объясните мне, какая чрезвычайная обстоятельность составляла вас это делать. Ну, Вера, допустим. Там, родины, там, семьи, там. И, или церковные догмы, самосожжение. Причин много было. Вы называете это стадностью? Почему вы ставите себя ниже, чем вы есть? Вот, а вы говорите, мы горды. Да, вы горды. И потому унижаете себя, чтобы возвысить потом. Любой нормальный поступок, который должен был совершен, вы называете геройством. Хотя вы должны были так жить. Вы же называете это геройством, унизив себя. И в сущности, мы сознаем наше несовершенство, но про китов нам не ясно. А чем они хуже вас или лучше? Ну, может быть, это мы их побудили, создали экологию невыносимой для жизни? Если я вам скажу, что в вашем понятии физический полевые и даль влияют на вас и создают из вас стада, mm -hmm. я сказал вам, mm -hmm. тоже влияет и на кито. Вы не лучше, не хуже их. И вы часто подаетесь эмоциям к пришедшим из них, вы, на вас воздействует весь мир. На вас воздействуют поля. И плохие, и хорошие в вашем понятии. И они рождают эмоции. Рождаете не вы. Рождает внешние. Согласитесь. Скажите, где наша свобода вообще что-то делать Получается, мы, как сказать... Вы должны получить эту свободу. Вы должны заработать ее. Да. Вы в тела. Здесь вы правы. Но у Ваков только тогда, когда не боретесь с ним, когда подчиняетесь ему. Ага. Вот это Скажите, а кто из представителей животного мира сейчас особенно нуждается в защите и помощи, но не может нам об этом просигнализировать? Нуждаются все. И вы нуждаетесь в боль. А кто из мира птиц и животных сейчас стоит на грани вымирания? не можете назвать? Я могу сказать, что вы стоите на грани вымирания. Ну, это так безнадёжно, мы все таки надеемся, что... Если бы был безнадёжным, мы бы и разговаривали с вами. Надежда умирает последней. Понятно? Нет. Надежда не умирает никогда. Умирает только тело. Хорошо. Mm Знаете -hmm. еще. Один, два, Три, четыре, пять Нам нравится жизнь, устройство муравьев, пчел Это вполне организованная, объединенные разумом популяции Или такова сила инстинктов? Что в вашем понятии инстинкт? Он для вас так мрачен и так пугает вас это Вы определ... приняли, инстинкт это плохое Что же природа создала плохое? Может быть разум ваш плох. Вы слишком много доверяете ему. Вы научились губить свои чувства. Вы делаете то, что полезно вам, но не другим. Если чувство вам подсказывает другое, вы увидите болит сердце и понимаете пилюлю. Я имел в виду пилю. не хирург. Спрашивайте. У вас прозвучало однажды то вас наказывают за якобы некорректные контакты с людьми. Кто выполняет такие функции? У нас нет в вашем понятии иерархии. Наказываемся сами. Ибо вы создаете другие мысли, создаете другие эмоции, создаете другие планы, которые вредны нам. Подумайте, мы не бессмертны. Не бессмертны в вашем понятии? В вашем понятии. У нас mm -hmm. тоже есть понятие смерти. Подумайте, если мы говорили вам, что мы живем мгновенно, у нас у нас тоже есть смерть. Подумайте. Mm -hmm. Разве? Вы не можете рассудить логически. Представьте, мы это вы. Mm -hmm. Вы живете 70, мы живем доли. В чем разница? Mm -hmm. Вы умирает, умираем и мы. Но мы рождаемся и помним. Помним все, что было. И потому мы разговариваем с вами. Согласитесь. Если мы живем мгновение, столь короткое, что у вас нет времени измерить его, как мы-то разговариваем с вами? Мы разговариваем только с вами потому, потому что помним все, что прожили. Mm -hmm. Спрашивайте. Вы, конечно, счастливы в этом. Разве? Mm -hmm. Нет, в этом счастье. Но вот скажите, мы не особенно много получаем от вас сведений новых для нас, но тогда кто же дозирует крупицы вашей осведомленности, если вы говорите, что у вас иерархии не, не существует? Ваши вопросы, ваши эмоции. Мы ответили вам только что. Наши эмоции как можно больше постигнуть от вас, а полуответы нас, конечно, эмоционально У вас верят, больше жадность. У вас и узнать все основано на жадности. На жадности знаний. Далее. Мы говорили, и точнее сказали вы, на знание переводчика. Но мы же говорили вам, что вы И переводчик, знаете все. Причем здесь знание. Мы говорим только его языком. Ну вот у нас есть ощущение, что мы разговариваем с переводчиком, который начитался много фантастической литературы. И тогда это может быть стать когда-то неинтересным, это общение. Это ваша проблема. Далее, поймите, мы пришли к вам рождать сомнения. Скажите, можно ли подсказать нам зону повышенной активности посещений НЛО в Нижней Полосе? Нас интересует это. Мы говорили вам, что непонятяне в вашем понятии не мудрее вас. Мы говорим о духовном. Скажите, а вот существует ли единый закон бесконечности, так скажем? Ну, можно себе представить так если, ну, если кто-то сотворил зло это зло ему вернет в общем приближенном для вас варианте, не на вреде ясно mm. mm. yeah. скажите, все-таки пришельцы глонавты довольно часто посещают районы Капустиная Яра Тубинска, Жирновска по нашим сведениям, что их особенно там интересует или тревожит? что? тревожит ваша Смир кто? вы рождаете Смир смерть Mm -hmm. Подумайте. Ваше же детище несет вам смерть. И мы вам не зря говорили о защите. То, что вредно вам, они могут защитить вас. Подумайте. Uh -huh. Мы говорили вам uh -huh. о тяжелых металлах. Мы говорили вам, чем тяжелее, чем лучше защита. Вы нашли это сами. Но вы не можете сделать еще один шаг. Мы подсказываем его вам. Прошу. Так, вопрос такой. Один, два, три, четыре. Так. Вопрос такой. Вот вы говорите, что физическая смерть ⁇ это только смена оболочек. Вот. И пока мы не достигнем совершенства в нашем понятии, мы не уйдем выше. Я так понял, правильно? Да. Вот. А где эти критерии, когда мы станем сами собой? Какие они? можете сказать? Мы же говорили вам. Ищите. И если мы вам дадим ответ, вы не сможете решить задачу в следующем теле. Более тонко. И останется на том уровне. Останется потому, что мы вас столкнем туда. И не больше. Рано или поздно вы упадете. Вы упадете ниже, чем были. И потому вы должны заработать сами. Тогда тот груз, что имеете, будет помогать вам. А не тянуть вниз. Скажите, э, не так давно под Жирновском прошло такое событие, что человек-пастух, и тело сгорело, одежда осталась целой. Можно ли... Время. Это он попал Аномали... в аномальную зону времени? Время. Понятно. А можно обезопаситься? И как исследовать эту зону? Чтобы исследовать эту зону? Как обезопаситься? Это его судьба. А он все заработал, так сказать. А если мы туда сунемся? Согласитесь, то место, где был он, посещали много. Или он попал туда, где никто не был. Ну, там есть зона, огороженная людьми. Э видимо, давно уже огороженная колесами от телек. От всего предостерегали людей, когда откладывали. Вы многое огораживали, боясь когда всех сил. И что же ваши игры со временем уходили? Скажите, такой вопрос. Вот если минутку. Если, допустим, мне по моей пройденному пути не суждено, допустим, умереть от радиации, я могу пойти смело в атомный котел, так скажем, и буквально выйти оттуда без потерь? Нет. Ну как? Если вы решите пойти в атомный котел. Значит это было уже решено. Ага, вот такая логика. Да. Мы говорили вам о ветвях, Вспомните. Мы говорили вам, что есть тупиковые Вы по просто что в одну тупиковую ветвь, только и всего. Скажите, и не войдя в этот реактор, вы пошлите дальше по стволу. Пошли в другую ветвь, и там было бы что-нибудь иное. Это и есть ваше право выбора. А, а войдя в реактор, мы, значит, умрем физически, и потом поселимся опять в другое тело. Это так понятно, да? ну, ну, зависит от вас. Да. Вы все это письмо спрашиваете? Мы все-таки собираемся посетить эту зону под Жирновском. Вы можете посоветовать меры безопасности, стоит ли туда неподготовленным людям идти? Это ваша проблема. И как вы понимаете, подготовлены? И вы опять понимаете, это физически. То есть вы нам не подскажете меры безопасности? Мы уже подсказали вам. Тяжелый металл как бы, здесь забрали? Мы говорили вам не физически. Ладно, ничего понимать. Не, не, чему, не, не понял? <запрошен> Хорошо. Человек ложится на операционный стол. Если он не хочет жить, никакая операция не поможет ему. Если даже операция будет неудачной, в вашем понимании, он останется жить, если он жаждет этого. То есть... Нам вера. Нам вера. То есть наши желания, они нас ведут, так сказать. Наше тело ведет наши желания. Это и есть ваша ошибка, что вас ведет тело. Нет, наше тело ведет желания наши. Не тело желание, а желание тела. Нет, ваше тело ведет вас. Вы желаете есть, вы желаете пить, вы желаете любить, и вы подчиняетесь телу. И потому не лишитесь его. Mm -hmm. yes. Так, тогда вопрос такой. Вот если в себе победить эти желания. Как вы сможете победить? Не навредив другим. Нет. Хорошо. Вы решили, я брошу пить. Так. Я брошу есть. Так. И что получится? Вы умрете от голода. Только всего. Ибо вы только решили это физически. Духовно вы не готовы. Далее. Вы скажете, я бросил любить. И многие делают это у вас. И что же? Вы кого-то сделаете несчастным только всего. А мы говорим вам, лапчан, вы врать не попадете. Так, афганский математик высчитал, что 17 мая и 30 июня этого года в зоне Нижнего Поволжья, конкретно мы не знаем, может... С вами происходит это каждый день. Почему вы называете конкретные числа? Нет, там будет контактная ситуация, любопытная, о которой многие узнают. У нас есть желание оказаться в этих местах именно 17 мая и 30 июня. Есть ли шанс у нас оказаться там? Пожалуйста. Это ваша проблема. Вспомните, сколько раз вам уже обещали официальное признание. Понимаете, вы дождались этого? Нет. И более. Нет. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, А вы вы взрос... знаете ли, его этого знака, что сделали? Личные? Да. Что обозначает это? Спаси и сохрани. Хорошо. Вы, получается, и видите нас? Я говорила вам, что тело ваше видит больше, чем видят ваши глаза. Тело ваше реагирует на все потоки излучающие. Но мы недостаточно чувствительны к этим потокам, ну, мозг, я имею в виду. В какой-то мере это ваше спасение. Да, мы, наверное, что Галлисом тогда. Мы говорили о Стодец. Мы говорим вам, представьте, если вы все будете понимать все, что творится вокруг, и многие волны созданы вами, представьте, какой будет хаос у вас. Сможете ли вы это выдержать? нам надо быть подготовленным, чтобы этот хаос как-то в порядке держать, да? Вы не умеете избирать. Вы приемник. И представьте, если он расстроился до той степени, что понимать сразу все. Вы что-нибудь поймёте? Ну, среднеарифметически это будет какой-то... Многие ощущения. в вашем понятии больные действуют так. А. Мне все таки интересно узнать про зону. Где хотя бы приблизительно произойдет контакт 30-го и 17-го? Вы сказали вам, мы интересуемся этим. И потому мы не знаем того. Мы интересуемся физически. Вы интересуете нас духовно. Далее мы разговариваем с вами. И мы не хотим говорить о них. Скажите, Далее это не принесет вам пользу. Ясно. Скажите, такой вот один писатель написал, что у вас, скажем, с нашей точки зрения, инопланетянами неприязнь. Они вас не принимают, что ли? А почему-то вы обратились именно к людям? К землянам? Или ничего. Почему так? вы решили -то? Мы сказали, что мы контактируем со множеством. Mm. Да. Вы интересуетесь физически. Вы ищете подобных себе. Вы ищете на физическом уровне. Вы ищете тела. Живущих где-то. Но похожие на вас. Но вас интересует душа. Того же инопланетянина. Вас интересует больше его развитие, физическое развитие. Интересует его тело, интересует его возможности в физическом плане, техника. А духовный, спрашиваете ли Вы? Да. Вернее, нет. Так, такой вопрос. Вот скажите, я так понял, есть две ипостаси. Мир духовный и мир телесный. Нет. Физический. Нет. Мы говорили Вам, что мир делать. Mm, един так. <свист> а вот тогда... Вы песчинка. Песчинка в огромном мире. Вы смотрите песчинки и считаете песчинку мира, забыв, что песчинка находится в более другом, в более большом. Mm -hmm. Вы не видите из этой песчинки. Вы живете в коробки, которую создали сами. <свист> Мне сообщает девушка-контактер из Михайловки о ряде своих возможностей. В частности, она, похоже, обладает возможностью переходить на энергетическое питание, то есть отказать от пищи. Это действительно правда для нее? Мы говорили, подумайте. Если мы скажем «да», или не скажем «нет», мы же изменим ваш ход. Если мы скажем вам «нет», вы не будете верить ей. Если мы вам скажем «да», вы поверите беспрекословно. И будете экспериментировать, чем погубите и себя, и ее. Mm -hmm. Далее. Вы чаще только говорите. Я могу, я хочу. И начав это, встретив трудности, бросаете. Представьте. Девушка, не имеющая питания, в вашем понятии. Даст ли ей это пользу? И сможет ли она это сделать? Ну, мы думаем, Чаще вы фантазия... фантазируете. фантазируете. Мы говорили вам о гордости. Это одно из проявлений. Скажите, вот эта девушка сообщает, что для того, чтобы получить ответ на любой вопрос, она получает ответ, необходим определенный допуск. А если туда допустили, то нужно обязательно получить знания. Так ли это? Нет. То есть это опять фантазия? Вы должны быть подготовлены. Мы говорили вам. Вы получите знания больше на основе старых, mm -hmm. соедини старые узлы. Как вы можете понять, новые, не пройдя старые. И конечно, в этом плане она права. Но, согласитесь, это знали и вы. Почему же вы не верите себе, но верите ей? И верите нам. Почему вы не хотите увидеть это в себе? Вы же знаете, И ваша жизнь говорила об этом. Новое познается на основе старого. Согласитесь, что вы это знали. И знали уже давно. Ну, мы сомневаемся постоянно. В чем вы сомневаетесь? Вы сомневаетесь даже в эту? Хорошо. Не зная букваря, вы сможете читать. Да, я не знаю. А вы же знали, почему же вы ищете ответы друге. И спрашиваете нас. Почему? Вы не верите себе, а верите нам. Вы же не знаете нашу природу. И мы не можем вам объяснить. Но вы будете верить нам всему, что мы скажем. Мы тоже с поправкой смотрим, не бездумно. И кого поправка? Поправка на уровне ваших знаний. На уровне ваших пониманий. Но вы делаете правильно. А мы пришли к вам рождать сомнения. Мы пришли к вам чтобы делали поправку. Делали поправку относительно себя. И она будет все выше и выше. Но мы не несем бабуши. Ну хорошо, мы как раз это чувствуем, что наш потолок знаний поднимается, все и веры. Вот этой вот вам девушке, было продемонстрировано сеансы лечения людей с помощью НЛО, ну или инопланетян, причем с заменой трансплантации. А теперь органов. Это фантазия ее? Подумайте. Вы, открывая новую землю, приносите подарки. Вспомните историю. Проходит время подарков, и вы становитесь палачами. Согласитесь, что чаще земля друга, в вашем понятии, одарить его чем-то. Нет. Так как они инопланетяне похожи на нас, и ничем, в принципе, не отличается. Будет действовать так же, как и мы в подобной ситуации. И так Вы правы, но но и... они не выше у вас, они технически, да, они умеют лечить, но умеете и вы, согласитесь, лечение средневековье, и лечение сейчас, теперь представьте себя средневековью, и вы будете инопланетянами, и вы будете лечить больше, чем другие, да, то же самое для вас, инопланетяне. Ну, надо быть человеку вылеченным благодарным за то, что ему заменили почку или желудок, выправили поэтому... К По сожалению, не... чаще вам делают хорошо в вашем понятии. И вы не знаете, что вас уже прочит червь. А... То есть, подаваться... Будьте осторожны. Хорошо. Умейте доверять. Умеете? Умеете доверять душу. Если вам приносят позолоченные блюда, не радуйтесь им. Смотритесь, нет ли в нем яда. На немецком языках. Но ведь возможность прокляться через телевизор очень существенный фактор. С его помощью можно и в массовом порядке заявить о существовании У вас миров. Здесь есть люди, которые могут сделать это сами. Зачем здесь нужны испланетяне? Согласитесь, что здесь находящиеся, могут это сделать сами. Да. Это не предоставит трудностей. Никакой. Ну, инопланетяне, почему они не воспользуются телевизионной передачей, чтобы заявить о своём... Мы сказали вам много вашей фантазии. Но мы не будем говорить конкретно, где фантазируете и где правда. И вы знаете причину. Мы говорили вам. Вы должны научиться видеть сами. Ясно. Ну вот в Англии в 70-х годах был случай выхода неизвестных существ на телевизионное вещание. Сразу. В той же Англии и был случай нашествия марсиан. Вспомните. И было ли это нашествие? Ну, это были фантазии. Нет. Это была передача. И вы приняли за нашествие. А, да-да-да. Было такая ситуация. Да, да. Спрашивайте. То есть, э, на, в Англии не выходили на все телевизионные вещания, это была газетная рудка. Мы ответили вам, вот, вот, что сказать. А, спасибо, что ну ладно. <свят> <свят> вот, у нас интересуют гипотезы о экспериментах внеземных цивилизаций на Земле. Существует гипотеза об эксперименте внеземной цивилизации со звездой псов или Алиона э, об эксперименте на Земле по созданию человека. Она верна или совершенно ошибочна? Теперь подумайте, зачем вы будете о кончепсах, если вы стараетесь это сделать на земле, вы сейчас стараетесь создать живой. Вы экспериментируете с клетками и стараетесь достичь. Зачем вы говорите о кончепсах? Если вы, находясь в начале, уже начинаете экспериментировать, почему же выше образованный вам не делать это? Спрашивайте. Слышите? Если вы не поняли, мы повторим. Да, не стесняйтесь. Я бы хотел продолжить первую нашу тему о любви. Ну против? Просьба. Вот, скажите, а где грань между любовью и слепой любовью? И как можно любить то, что заранее приносит вред? И при этом даже Пошел. Поймите, слепая любовь и просто любовь, тут существует в вашем понятии. Слепая любовь – это не любовь, это эгоизм. Нет, ну допустим, любишь не, не, не это, а вот… Нет, это эгоизм и страх потерян. Слепая любовь, и когда вы не замечаете что-то плохое, в объявите любви. А да. почему вы не замечаете? Уж вы боитесь потерять, и потом и не замечаетесь. Закрашиваете своими красками, Ну а если чтобы не потерять, да. подумайте об этом. Хорошо. А вот если, допустим, вот это плохое я заметил, да, знаю, что в объекте моей любви есть плохое, но у меня есть надежда, так сказать, помочь, чтобы это стало хорошее. Надежда помочь или помочь? Ну, естественно, что-то дело, раз есть надежда, что человек не, не просто. Ну, если вы видите плохое, это уже не слепая любовь. А, ясненько. Слепая, это не видеть. Чаще она рождена страхом. Страхом потерять. Это и есть эгоизм. Ясно. Спрашивайте. Так. Вот сейчас в нашем человеческом, так сказать, обществе много плохого Но это же не значит... Вы хотите сказать, что вы сейчас слепо любите? Ну, можно сказать, что я надеюсь... Вы не научились любить, а уже говорить а слепой любви. Mm. А скажите, есть кто-нибудь, кто научился любить? Вообще, в вашем взгляде, так сказать, в мире, в общем? Что заставило вас задать этот вопрос? Найдите начало вашей мысли. Но все таки если тот, кто узнал все краеугольные камни этой, этой любви познал её? Вы ответьте на мой вопрос, что заставило вас задать такой вопрос. Сомнений. Почему Это вы задали? Раз. И найдите начало. Начало. Но если на этот вопрос. Начало мысли такое. Есть. <кх> Возможно ли вообще постичь любовь? Всё. Не лгите себе. Не лгите. И подумайте, и найдете начало. Если мы вам скажем, что вами, говорит, страх не успеть, не полюбить, вы же не поверите Вы скажете, нет, это не так. Но вы найдете начало. Ладно. Скажите, почему наши позывные в космосе на радиочастотах остаются без ответа до сих пор? Мы вам говорили. А вы горды так, что хотите весь мир и видеть своими глазами. Вы хотите, чтобы все были подобны вам. Почему вы решили, что все остальные должны работать на ваших частотах? То есть у них совершенно могут другие быть радиочастоты. Поймите, поймающие эти радиочастоты будут даже ваши в техническом плане, не умея вас. Mm -hmm. А какие рекомендации вы можете дать относительно технического поиска разумной цивилизации? Разумная жизнь во Вселенной. Ближе к природе. В природе только так? А вы посмотрите. Посмотрите, как излучает Земля. И повторите. А вы когда-то начали это. Вы нашли волны, mm -hmm. водороды и стали излучать. Это начало. Разговоры с природой. Да. Говорить ей. Мы же скажем. Вы нашли только малый кусочек. Сумеете повторить, как говорит Земля. Она разговаривает со всеми звездами. Так, значит, есть все-таки определенные частоты в электромагнитном диапазоне, которые... Нет. Ну представьте, как Земля может излучать в определенном диапазоне. Подумайте. Может ли она это делать? Согласитесь. Определенный диапазон, определенные размеры резонатора. Да. Земля же имеет их множество. Она имеет множество элементов и каждый излучает по-своему. Как мы можем говорить об одной частоте? Э -э вы принимаете звук. Можете ли Вы сказать, что Вы принимаете одну частоту? То есть, э -э исследование и... Комплекс, комплекс, комплекс исследований с Землей может быть для нас очень прогрессивным. Мы что-то узнаем, да? да? Возьмите аналогию со звуком. Только комплекс. В вашем понятии звуковых частот позволяет это понять. Если вы будете говорить на одной частоте, вы даже не услышите этого. Ну да, все верно. А земные ученые есть уже попытки такого понимания диалога с землей? Да. Это у нас в стране. И у вас тоже. И заметьте, у вас опять говорит короткость. Это неистребимо, видимо, у нас. Хотя мы и создаем все несовершенство. Да, все ваши черты приносят и плохое, и хорошее. Нельзя сказать, что у вас то-то, то-то плохое. Нет. Оно и приносит и пользу. И мы говорили вам когда-то, что нет таких вещей, которые были бы только плохими, или только хорошими. Все зависит от множества, как воспринимать, Используем. И далее. Так, ну вот допустим, mm -hmm. а как mm -hmm. расшифровать вот эти вот волны, когда ну, смыслокод какой-то должен быть? У нас в звуке есть смыслокод, определенная буква. В значит... вашем понятии есть смыслокод. Но подумайте, будет ли Земля иметь смыслокод, который носите вы? Она будет вашим словом? Здесь mm на -hmm. своем. А мы говорили вам что, пойдя на другую планету, вы будете смотреть себе потом. Не заметите, не похоже. Скажете, это не жизнь. Жизнь это мы. Вспомните. Быть. И потому вы, имея понятие смысла кода, только в вашем понятии. Не найдете его. Не заметите. Земля не говорит вашим языком. Язык это ваше искусственное. И потеряв его. Вы больше оставаете картину. Много споров идется об истории Земли. Якобы история человечества. Считают трёх... два, три, четыре.